Полгода спустя. «Ничего не забыли? Никита, подожди, да я тебя причешу». Баба Люба поймала готового сорваться с места Никитку и пригладила щеткой его торчащие в разные стороны вихры. «Да я уже причесывался», — попытался вывернуться тот. «Стас, скажи, мы же опоздаем». «Не опоздаете хмыкнула баба Люба. «Вот другое дело. Теперь сестру не напугаешь». Она слегка подтолкнула Ника к выходу и повернулась к Стасу. «Стас Андреевич, я девочкам позвонила. У них уже все готово», – доложила она. «Хорошо. Вы сразу туда или с нами в больницу?» «Нет, я вас уже в усадьбе встречу», – отказалась баба Люба. «Так надежнее. Надо же проследить, чтобы ничего не перепутали». Старая волчица посмотрела на него, и он понял, что она волнуется. Вроде незаметно, а глаза блестят и руки чуть подрагивают. Слишком хорошо он знал свою помощницу. Слишком долго они были вместе любовью Стрельницкой по прозвищу Баба Люба. Он впервые встретился в середине 90-х Она тогда только что похоронила мужа, погибшего от рук террористов, и едва не свихнулась от горя. Для волков потеря пары – тяжелое испытание. Не каждый его выдерживает. Вот и Баба Люба не выдержала. Стас сам доставал ее из петли в старом обшарпанном кабинете. Случайно заглянул, искал полковника Седова, а нашел его агента, болтающегося под потолком. Хорошо, что нож при себе был. Успел перерезать веревку и привести женщину в чувство. Правда, благодарности за свою помощь не дождался. Баба Люба его чуть не убила, когда поняла, что умереть не получилось. Брыкалась, ругалась, поливала его последними словами, а потом пришла в себя и расплакалась. «Думаешь, спас меня?» С ненавистью смотрела она на него. «Ничего ты не понимаешь. У меня ведь яма вот тут». Баба Люба стукнула себя по груди. Пустота. «Разве можно с пустотой внутри жить?» Насчет пустоты это он хорошо понимал. Сам так после маминой смерти жил. И ничего, справлялся. «Все равно иду Зря ты меня остановить пытаешься», сказала тогда баба Люба. «Не для чего мне больше жить». А он ведь упрямый. Встряхнул ее, на ноги поставил, да и отвез к себе. А потом еще месяц глаз не спускал. Каждый шаг контролировал. Жить заставлял. Специально отпуск взял первый раз за много лет, и заставил. Баба Люба пришла в себя, взялась помогать ему по дому, втянулась, да так и осталась. И пустота у них одна на двоих стала, так легче. А вот сейчас, когда в его жизни появилась Инга с Никиткой, все изменилось. Стас видел, что баба Люба привязалась к его семье, оттаяла. Даже платок свой вдове сняла и помолодела лет на десять. «Па, ну ты идешь?» – нетерпеливо пританцовывая на месте, звонко спросил Никитка. Стас усмехнулся. Вот и еще добрые перемены. В последнее время Ник называл его папой все чаще. И кто бы знал, как ему это нравилось? Дон да просто балдел от того, как круто это звучало. Иду, обнимая сына за плечи, сказал он и открыл дверь. Да, они покажили в московской квартире. Две недели назад вся его семья перебралась в столицу, чтобы быть поближе к клинике, в которой наблюдалась инга. Жена поначалу сопротивлялась. Убеждала, что у нее уже есть хороший врач, и менять его она не собирается. Но он настоял на своем. У Инги должно быть все самое лучшее. И врачи, и палата, и обслуживание. И желательно, чтобы все это было подальше от лаговских кумушек. Хватит уже с него бывших одноклассниц и заботливых старых подружек. Одна Орская чего стоит. Он до сих пор помнил, как плакала Инга, когда выяснилось, что Никитку увела из школы Орская. «Нет, но я понимаю, что она меня терпеть не может. Но ребенок-то при всхлипывала жена. «Как можно было отдать Никитку чужакам?» «Как?» – да легко. Орская, как выяснилось, хорошо знала Вадима. Они даже встречались какое-то время. И, конечно, мерзкая бабенка с радостью помогла своему бывшему, когда тот попросил передать Никитку Самойлову. Черт, да у него до сих пор все внутри переворачивается, когда он мысленно возвращается в те черные дни. Два месяца понадобилось, чтобы окончательно разобраться со строевскими отморозками. Каждого достал. Никто не ушел от возмездия. Даже сука Орская. Он ее аж в Мадриде нашел. Чувствовала, тварь, что пощады не будет. Правда, убивать не стал. Просто отдал Пабло. А уж тот из таких, как Верка, умеет дурь выбивать. Да и в остальном все наладилось. Московским кланом управляет Игорь Легостаев. Крепкий мужик из старого проверенного рода. Стас сам его совету порекомендовал, так что с москвичами у них теперь что-то вроде клановой дружбы. Егор с Игорем уже какие-то совместные проекты планируют, но он в это не вникает. Пусть брат сам разбирается, он в дела стая не вмешивается. Хотя с Никиным дядей проблему решить помог, не смог оставаться в стороне. Так что нет больше проблемы, да и половины красноярской стаи. «А Никон в больницу не приедет?» – неожиданно спросил Никитка. Соскучился, видно, по своему другу. «Нет, он нас в логе ждать будет», наблюдая за сменяющимися на табло цифрами, ответил Стас. Лифт тем временем спустился на первый этаж, и дверцы бесшумно разъехались, выпуская их на волю. Машина уже ждала у подъезда, Агена укладывала в багажник последние коробки и шары. «Станислав Андреевич, Чадов звонил, все уже подъехали», – доложил он. «Рано они, до выписки еще больше часа». «Ну, лучше рано, чем поздно» философски заметил Гена. Его бессменный водитель вообще отличался философским взглядом на жизнь. Даже Канта на досуге почитывал. «Ладно, поехали», – сказал Стас. Они с Никиткой забрались на заднее сиденье, и белый лимузин тронулся с места. Стас оглядел салон. Просторно, повсюду светлая кожа. На окнах розовые шарики болтаются. Инге с Анечкой должно понравиться. При мысли о новорожденной дочке в груди стало тепло. Инга говорит, что малышка похожа на него. Но Стас ведь не слепой. Где он и где эта крошечная белорозовая девочка? Да у нее же даже мочки ушей ингины, И носик, и губки, и светлый пушок на голове. Точная копия мамы. «Долго еще ехать?» – тихо спросил Ник. Волнуется пацан. Готовится к встрече с сестрой. «Скоро. Уже подъезжаем». Я обнял сына и прижал к себе. Главное, чтобы Ник не чувствовал себя обделённым. А то сейчас всё вокруг малышки крутится. Решит ещё, что про него забыли. В клинике их уже ждали. В холле толпились старые друзья. Волки из лога, брат с женой. Ника и увидела их первой. Она широко улыбнулась и медленно поднялась с ярко-жёлтого дивана. Брат тут же проследил за её взглядом. Стас хмыкнул. На стрёме брат. Дрожит над своей беременной половиной. Наконец-то. — проворчал Егор. — Я уж думал, придется самому твоих красавиц забирать. — Не торопись, братец, — усмехнулся он. — Вон как твоя красавица родит, так и заберешь. А со своими я уж как-нибудь сам. Ответить Егор не успел. — Станислав Андреевич, ваши девушки готовы. Можете пройти в палату? — окликнула его улыбающаяся медсестра. И он пошел. Да что там пошел? Почти побежал. Распахнул двери, влетел в палату и замер как дурак уставившись на жену. Инга была... Черт, она была такой красивой! Поправляла какие-то крошечные бантики на розовом конверте и улыбалась так, что дух захватывала. «Ну чего вы там на пороге встали?» Не отрываясь от своего занятия, спросила жена. «Идите уже сюда». А он не мог сдвинуться с места, внезапно осознав, как же ему повезло. Чертовски повезло. Пара, семья, дети. Счастливый он, сукин сын. «Ма, а почему она все время спит?» Никитка просочился в палату и остановился возле перинального столика. «И вчера, когда мы приходили, и сегодня». В голосе Ника послышалась обида. «Еще бы! Так готовился. Даже парадный костюм позволил на себя надеть. А сестра дрыхнет и внимания на него не обращает». «Ничего, домой приедем, проснется», — усмехнула Синга. Она поцеловала Никитку, а Стас наконец, вышел из ступора. «Ну что, готовы?» спросил он, подходя к жене и обнимая ее за плечи. «Готовы». Инга вручила ему конверт с дочерью и посмотрела так, как умела она одна, прямо в душу, выстрелом на вылет. От этого взгляда внутри вспыхивало что-то такое, чему Стас до сих пор не мог найти название. Нечто более сильное, чем любовь. Анечка завозилась, а потом смешно чихнула. И его сердце снова странно трепыхнулось. «Может, провериться пора?» «Что-то слишком часто оно вот так дергается в последнее время. Стареет, что ли?» «Ладно, выходим». Стас постарался вернуть лицу серьезное выражение. Но это оказалось сложно. «Попробуй тут быть серьезным, когда у тебя на руках сопит маленькое, почти невесомое существо с крошечным носиком и смешно причмокивающими губками. Там уже все заждались», — хрипло сказал он. «Стас, подожди». В голосе жены послышалось беспокойство. Много народу собралось. «Как я выгляжу?» Инга смотрела на него слегка взволнованно, поправляя складки тонкого светлого платья. «Честно? Офигенно ты выглядишь!» Он осторожно переложил конверт с дочкой на другую руку, а освободившийся обнял жену. «Даже круче, чем офигенно!» Он поцеловал мягкие, пахнущие земляникой губы. Ему всегда нравился этот вкус. Сладкий, дурманищий, родной. «Ма, а мы же сейчас домой?» – уточнил Никитка. В усадьбу Стас инго вопросительно посмотрела ему в глаза. "Домой", кивнул он. "В усадьбу". Конец. Читала Тамара Некрасова.